Прокурор отложил заключение. «Ну, штаны пусть. Штаны есть штаны. Что там дальше? Акт медицинского освидетельствования. Любопытно. Что? Это у него такое кровяное давление? Ого! Вот это легкие! Что такое? Следы четырех смертельных ранений. Это уже мистика. Ага». «Смотри показания свидетеля Чачу и обвиняемого гала Семь пуль, однако...» хм. «Некоторые расхождения имеют место. Чачу показывает, что применил оружие в видах самообороны и под угрозой смерти, а этот гал утверждает, будто Сим только хотел отобрать у Чачу пистолет. ну это не мое дело. Две пули в печень — это слишком много для нормального человека». Так, скручивает монетки в трубочку. Бежит с человеком на плечах. Ага, это я уже читал. Помнится, на этом месте я подумал, что парень на редкость здоровенный и что обычно такие глупые И дальше читать не стал. А это что? А, старый приятель. Извлечение из донесения агента номер 711. Видит совершенно отчетливо дождливой ночью, Может даже читать и в полной темноте. Различает предметы, видит выражение лица на расстоянии до 10 метров. Обладает очень чувствительным нюхом и вкусом. Различал членов группы по запаху на расстоянии до 50 метров. Наспор различал напитки в плотно закупоренных сосудах. Ориентируется по странам света без компаса. С большой точностью определяет время без часов. «Имел место следующий случай. Была куплена и сварена рыба, которую он запретил нам есть, утверждая, что она радиоактивная. Будучи проверена радиометром, рыба действительно оказалась радиоактивной. Обращаю внимание на тот факт, что сам он эту рыбу съел, сказавши, что ему она не опасна, и действительно остался здоров, хотя излучение превышало тройную санитарную норму — почти 77 единиц». Прокурор откинулся в кресле. «Нет, это уже слишком. Может быть, он еще и бессмертен заодно?» «Да, страннику все это должно быть интересно. Посмотрим, что там дальше». «Вот серьезный документ. Заключение особой комиссии Департамента общественного здоровья. Материал МАК-СИМ. Реакции на белое излучение отсутствуют. Противопоказаний к несению службы в специальных войсках не имеется». «Ага, это когда он вербовался в гвардию». «Белое излучение, массаракш палачи, черт бы их побрал». «А это значит их экспертиза для целей следствия. Будучи испытан на белое излучение различных интенсивностей, вплоть до максимальной, никакой реакции не обнаружил. Реакция на А излучение нулевая в обоих смыслах. Реакция на Б излучение нулевая. Примечание». считаем своим долгом пресовокупить, что данный материал, максим около 20 лет, представляет опасность в виду возможных генетических последствий. Рекомендуется полная стерилизация или уничтожение. Ого, эти не шутят. Кто там у них сейчас? А, любитель. Да, не шутник, не шутник, что и говорить. Помнится, весельчак Жеребчик рассказывал по этому поводу отличный анекдот. «Масаракш, не помню». а хорошо, никого вокруг нет. Вот мы сейчас ягодку съедим, водичкой запьем. Экая гадость, но, говорят, помогает. Ладно, что дальше?» «О, он уже и там успел побывать. Ну-ка, ну-ка». «Опять, наверное, реакция нулевая?» «Подвергнутый форсированным методом подследственный СИМ показаний не дал». В соответствии с параграфом 12, относительно непричинения видимых физических повреждений подследственным, коим предстоит выступить в открытом судебном заседании, применялись только а. иглы хирургии до самой глубокой с проникновением в нервные узлы, реакция парадоксальная, форсируемый засыпает. б. хемообработка нервных узлов алкалоидами и щелочами, реакция аналогичная в Световая камера реакции нет форсируемый удивлен. Г Паротеремическая камера потери веса без неприятных ощущений. На этом последнем применение форсированных методов пришлось прекратить. Бррр, ну и бумага. Да, странник прав это какой-нибудь мутант. нормальные люди так не могут. «Да, я слыхал, что случаются удачные мутации, правда, редко. Это все объясняет, кроме штанов, впрочем. Штаны, насколько я понимаю, не мутируют». Он взял следующий лист. «Бумага оказалась неинтересной. Показания директора специальной студии при управлении телевидения и радиовещания. Дурацкое заведение. Записывают бред разных психов на потеху почтеннейшей публики». Помнится, эту студию придумал Калу-мошенник, который сам был немного того. Надо же, сохранилась студия. Мошенника давно уже нет, а идея его бредовая процветает. Из показаний директора следует, что Сим был образцовым объектом и что крайне желательно было бы получить его назад. Стоп, стоп, стоп. Передан в распоряжение Департамента специальных исследований на основании ордера номер такой-то от такого-то числа, «И вот он ордер, и подписан он фанком». Прокурор ощутил некое слабое озарение. «Фанк, что-то ты здесь странник». «Нет, не будем спешить с выводами». Он досчитал до тридцати, чтобы успокоиться, и взял следующую бумагу, вернее, довольно толстую пачку бумаг». Извлечение из акта специальной этнолингвистической комиссии по проверке предположения о горском происхождении М. Сима. Он начал рассеянно читать, все еще думая о фанке и о страннике, но неожиданно для себя заинтересовался. Это было любопытное исследование, в котором сводились воедино и обсуждались все доносы, показания и свидетельства очевидцев, так или иначе затрагивающие вопрос о происхождении Мака Сима, антропологические, этнографические, лингвистические данные и их анализ, результаты изучения фонограмм, ментограмм и собственноручных рисунков подследственного, Все это читалось как роман, хотя выводы были весьма скудны и осторожны. Комиссия не причисляла М. Сима ни к одной из известных этнических групп, обитающих на материке. Особняком было приведено мнение известного палеантрополога Шапшу, который усмотрел в черепе подследственного большое сходство, но не идентичность с ископаемым черепом так называемого человека древнего, жившего на архипелаге более 150 тысяч лет назад. Комиссия утверждала полную психическую нормальность подследственного в настоящий момент, но допускала, что в недавнем прошлом он мог страдать одной из форм амнезии в совокупности с интенсивным вытеснением истинной памяти памятью ложной. Комиссия произвела лингвистический анализ фонограмм, оставшихся в архиве специальной студии, и пришла к выводу, что язык, на котором в то время говорил подследственный, не может быть причислен ни к одной группе известных современных или мертвых языков. По этому поводу комиссия допускала, что этот язык мог быть плодом воображения подследственного, так называемый «рыбий язык», Тем более, что в настоящее время он по собственному утверждению этого языка больше не помнит. Комиссия воздерживается от определенных выводов, но склонна полагать, что в лице М. Сима приходится иметь дело с неким мутантом неизвестного ранее типа. «Хорошие идеи приходят в умные головы одновременно», – с завистью подумал прокурор, и быстро пробежал особое мнение члена комиссии профессора Парум -Маваруи. Профессор, сам горец по происхождению, напоминал о существовании в глубине гор полулегендарной страны Зартак, населенной племенем птицеловов, которая до сих пор не попало в поле зрения этнографии и которому цивилизованные горцы приписывают владение магическими науками и способность летать по воздуху без аппаратов». «Птицеловы, по рассказам, чрезвычайно рослы, обладают огромной физической силой и выносливостью, а также имеют кожу коричнево-золотистого оттенка. Все это удивительно совпадает с физическими особенностями подследственного». Прокурор поиграл карандашиком над профессором пору и так далее, потом отложил карандаш и громко сказал «Под это мнение, пожалуй, штаны подойдут». «Несгораемые штаны». Он съел ягодку и проглядел следующий лист. «Извлечение из стенограммы судебного процесса». «Хм, это еще зачем?» «Обвинитель». «Вы не будете отрицать, что вы образованный человек?» «Обвиняемый». «Я имею образование, но в истории социологии и экономики разбираюсь очень плохо». «Обвинитель». «Не скромничайте. Вам знакома эта книга?» «Обвиняемый». «Да». Обвинитель. «Вы читали ее?» Обвиняемый. «Естественно». Обвинитель. «С какой целью вы, находясь под следствием в тюрьме, занялись чтением монографии «Тензорное исчисление и современная физика?» Обвиняемый. «Не понимаю». «Для удовольствия. С целью развлечения, если угодно. Там есть очень забавные страницы». Обвинитель. Я думаю, суду ясно, что только очень образованный человек станет читать столь специальные исследования для развлечения и для удовольствия. Что за чушь? Зачем мне это подсовывают? А дальше? Масарахш. Опять процесс. Защитник. Вам известно, какие средства выделяют неизвестные отцы на преодоление детской преступности? Обвиняемый. Не совсем вас понимаю. Что такое детская преступность? Преступление против детей? Преступление против детей? «Защитник». «Нет. Преступления, совершаемые детьми». «Обвиняемый». «Я не понимаю. Дети не могут совершать преступлений?» «Хм, забавно». «А что там в конце?» «Защитник». «Я надеюсь, мне удалось показать суду наивность моего подзащитного, доходящую до житейского идиотизма». Подзащитный выступал против государства, не имея о нем ни малейшего представления. Ему неведомы понятия детской преступности, благотворительности, социального вспомоществования. Прокурор улыбнулся и отложил листок. «Понятно. Действительно странное сочетание математика и физика для удовольствия, а элементарных вещей не знает. Прямо-таки чудак-профессор из дряного романа». Прокурор просмотрел еще несколько листков. «Непонятно, маг, что это ты так держишься за эту самочку, как ее радогал? Любовной связи у тебя с нею нет, ничем ты ей не обязан, и общего у вас нет с ней ничего. Дурак-обвинитель совершенно напрасно пытается припутать ее к подполью, а создается впечатление, что, держая ее под прицелом, «Можно заставить тебя делать все, что угодно. «Очень полезное качество для нас, а для тебя очень неудобное. «Так, в общем, все эти показания сводятся к тому, что ты, братец, раб своего слова. «И вообще человек не гибкий «Политический деятель из тебя бы не получился. «И не надо. «Хм, фотографии. «Вот ты какой! «Приятное лицо». «Очень, очень. Глаза странноватые. Где это тебя снимали? На скамье подсудимых. Гляди-ка, свеж, бодр, глаза ясные, поза непринужденная. Где это тебя научили так изящно сидеть и вообще держаться? Ведь скамья подсудимых, вроде моего кресла, непринужденно на ней не посидишь». «Любопытный, любопытный человечек. Впрочем, все это вздор, не в этом дело». Прокурор вылез из-за стола и прошелся по кабинету. Что-то сладко щекотало в мозгу, что-то возбуждало и подталкивало. Что-то я нашел в этой папке, что-то важное, что-то важнейшее. «Фанк?» «Да, это важно, потому что странник употребляет своего фанка только по очень важным, самым важным делам. Но фанк — это только подтверждение. А что же главное? Штаны, чепуха!» «А, да, да, да! Этого в папке нет!» Он взял наушник. «Кох! Что там было с нападением на конвой?» «Четырнадцать суток назад...» Сейчас же зашелестел референт, словно читая заранее подготовленный текст. В 18 часов 33 минуты на полицейские машины, переправлявшие подсудимых по делу номер 69-81-84 из здания суда в городскую тюрьму, было совершено вооруженное нападение. Нападение было отбито, в перестрелке один из нападавших был тяжело ранен и умер, не приходя в сознание». «Труп не опознан. Дело о нападении прекращено». «Чья работа?» «Выяснить не удалось. То есть, официальное подполье не имеет к этому никакого отношения». «Соображение?» «Возможно, действовали представители левого крыла подполья, пытавшиеся освободить подсудимого Дека Потту по кличке Генерал. Дек Потту, ответственный и опытный работник штаба, известен тесными связями с левым крылом». «Прокурор бросил наушник». Что ж, все это может быть, и все это может быть не так. Ну-ка перелистаем еще раз. Южная граница, дурак-ротмистер, штаны, бежит с человеком на плечах, радиоактивная рыба, 77 единиц, реакция на а излучение хемообработка нервных узлов, стоп. Реакция на А-излучение. Реакция на А-излучение нулевая в обоих смыслах. «Нулевая. В обоих смыслах». Прокурор прижал ладонью забившееся сердце. «Идиот! Нулевая. В обоих смыслах!» Он снова схватил наушник. «Кох! Немедленно подготовить специального курьера с охраной. Отдельный вагон на юг. Нет! Мою электроматрису!» «Масаракш!» Он торопливо сунул руку в ящик и выключил все регистрирующие аппараты. «Действуйте!» Все еще прижимая левую руку к сердцу, он извлек из Бювара личный бланк и стал быстро, но разборчиво писать. «Государственная важность. Совершенно секретно. Генерал-коменданту особого Южного округа. Под личную сугубую ответственность к срочному неукоснительному исполнению». «Немедленно передать в опеку подателя сего, воспитуемого Мака Сима, дело номер 69-83. С момента передачи считать воспитуемого Мака Сима пропавшим без вести, о чем иметь в архивах соответствующие документы. Государственный прокурор». Он схватил второй бланк. «Предписание». «Настоящим приказываю всем чинам военной, гражданской и железнодорожной администрации оказывать предъявителю всего специальному курьеру государственной прокуратуры, сопровождающей его охраной, содействие по категории «экстра» — государственный прокурор». Потом он допил стакан, налил еще и уже медленно, обдумывая каждое слово, начал на третьем бланке. «Дорогой странник». Получилась глупая история. Как только что выяснилось, интересующий тебя материал пропал без вести, как это частенько бывает в южных джунглях».